Учителя действительно пришли. Я даже не успела осмотреться, подумать над своим поведением, продумать стратегию на будущее, план составить. Как мастер пиара я люблю строить стратегии и просчитывать их эффективность. А еще мне неплохо даются переговоры. И, пожалуй, две сделки, одна из которых наверняка вернет меня домой неплохой результат. Если кого третьего найду и с ним заключу, а почему бы и да? Я тут никому клятву верности не давала. А если подавала, какой бог меня накажет, если они все сбежали из этого мира? А что? Удобно, кстати. И главный бог мой — совесть, которой нет. Шелли, тебе все понятно? Поймала себя на мысли, что не слушаю преподавателя. Высокая и очень худая блондинка, нет-нет, правда, очень худая, со всеми признаками анорексии, смотрела на меня внимательно и даже, я бы сказала, строго. Ну, такой взгляд классного руководителя нашего пятого Б, который недовольна поведением класса на занятии по ОБЖ. Вообще, есть ли более бестолковый предмет? «Соврать?» «Нет, мне же хуже будет!» «Я вас не слушала!» Женщина смотрела на меня, как пентиум вторую на пользователя, открывшего десять вкладок и попутно пытающегося загрузить последнюю версию фотошопа. «И вот так прямо об этом говоришь?» «У мисси Фили нежной души глаза были на мокром месте!» Или это какой-то особый древесный сок? Ну, мало ли, ядовитый, кстати, нет? А стоило соврать, на всякий случай отодвинулась подальше. От Шелли такой дерзости явно не ожидали. Женщина прокашлялась и, поправив пышный бант на шее, ответила. «Потеря памяти серьезно сказалась на твоем поведении». Магистр предупреждал, но я не ожидала, что изменения настолько серьезные. Ох, дамочка, знала бы ты, насколько они серьезные, еще б не так удивилась. Но она в целом права. По сути, мне попались более-менее адекватные люди. Один спас от носорога-мутанта. Ну, упустим остальные косяки. Второй одел, напоил доставил в укрытие и предупредил об опасности. А ведь могло все сложиться иначе. Винсент прав. Не стоит каждому встречному знать, что я из другого мира, мало ли что, кому в голову, а то и головы, есть тут такие экземпляры, придет. Хочу, не хочу, но пока я здесь, придется вливаться в местное общество. Я действительно ничего не помню повинилась и вздохнула, вспоминая студенческие годы. По возрасту дама Тростиночка – моя ровесница. Но всяк преподаватель любит, когда почесывают и поглаживают его ЧСВ – чувство собственной важности. ЧСВ – вообще важный орган любого преподавателя. И САКСу его явно не дочесали. Простите. Обещаю исправиться и... Слушать очень внимательно. Слушала, кое-что даже записывала непонятными иероглифами, палочкой, без стержня на чем-то отдаленно напоминающем пергамент. Как потом читать буду? Тот еще вопрос. Но, походу, магистр одарил меня элементарными знаниями, необходимыми для выживания. Чем больше слушала, тем больше поражалась. Во-первых, леди Тростинка — мутант человека и дерева. Ну да ладно, я уже успела тут всякого наглядеться. Во-вторых, едят они здесь деревянными пинцетами с загнутыми концами. Суп? Пф! И суп тоже. Жидкость выпиваю через трубочку. Я уже успела понять, что искать логику в этом мире жестокое и бесполезное занятие. В-третьих, я как журавль, который пытался клевать кашу с плоской тарелки. Ела-ела, но осталась голодной. — А теперь попробуем с настоящей едой! — обрадовала наставница. Нет, — Нет-нет-нет, Шелли, не стоит за столом открывать рот, это вульгарно. — А как тогда выразить удивление? — Немного приподними брови. Нет, не так сильно. Ниже. Глаза не выпячивай. Но я старалась. Но изобразить нужную эмоцию так и не получилось. Вообще, богатая мимика у них здесь не в почете. А я от природы дама эмоциональная. живой едой дело пошло интересней. И пусть я измазалась, как двухлетний ребенок, зато наелась. Никуда не годится, Шелли! Женщина всплеснула руками и вздохнула. Кстати, воздыхание здесь приветствуется. «Попробуем снова!» Преподаватель оказалась то еще улыбчивой засранкой. Иллюзорной еды больше не было. Мы тренировались на настоящей. После второй тарелки я поняла, что в моих же интересах стараться лучше. И с третьей попытки получила зачет. Смеетесь? А вы попробуете съесть суп с лапшой, китайскими палочками. И остальное допить через трубочку. Потом мы поговорим. Кухня местная мне в целом приглянулась, хотя знать состав супа не хочу вообще. Особенно те части, которые спешат убежать из тарелки. Следующий урок «Метаморфозы» понравился больше. Из переевшей утки я научилась превращаться в бабочку, лисичку, лягушку, да в кого угодно, но, увы, неизменно переевших. Достаточно представить конечный результат. С этим магистр не ошибся. Метаморфизм – особенность тела, а не духа. Куда сложнее обстояло дело с превращением в другого человека. Преподаватель не обрадовалась своей копией, хотя и гораздо более стройной. Только зеркало помогло понять, в чем моя ошибка. Нос на лбу... И негроидные губы — это не про нее. Про уши я вообще молчу. Не думала, что следует представлять итоговый вариант в таких подробностях. Интересно, а я вспомню, как мои собственные уши выглядят. А локти? А подколенные пространства? Как они вообще там называются? А задницу? Вот давайте без обиняков кто-нибудь знает вообще, как она у него выглядит. «Интересный вариант!» — похвалила преподаватель, когда я сотворила очередную метаморфозу. Кому-то интересный вариант, а кому-то ключик к прошлой жизни. Я смотрела на себя в зеркало и не могла говорить. Вроде бы и настоящая я, но вроде бы и не совсем. Повернулась, кстати, оценить филей. Наверное, мое воображение мне польстило, но улучшенная копия меня вполне себе ничего, и не нужны пластические операции. А этот метаморфизм — дело полезное. — Но хочу еще раз напомнить, — вещала полноватая преподавательница, которую про себя и нарекла коричной булочкой. Как пахло, так и нарекла. — Изменять внешность в академии строго запрещено. Метаморфозы возможны на соответствующих уроках, боевых испытаниях, на практике и полевых заданиях. В остальное время я легко определю подмену. Тебе ясно, Шелли? — Ага. — Что? насило оторвалась от зеркала и вспомнила, где нахожусь. — Простите, я вас поняла, миссия Элания. «Тогда принимай свой истинный облик и в душ!» Подняла бровь. «Истинный облик Шелли!» «А вот ведь не задача. Я не особо помню, как выглядит Шелли. Себя-то за столько лет выучила до да мельчайшей складочки. Ну, в ушах, правда, сомневаюсь. И в том, что взгляду недоступно. А вот с той несуразной девицей как-то не срослось. Ну, ничего, проблему решили». Все же Сакс молодец, придумал легенду с травмой головы на секретном задании. Усильно распинаться перед преподавателями не пришлось. И они с пониманием относились к любой моей странности. Миссия Филия, например, ну, та леди Тростинка, знать не знает о каше и чае. А миссия Элания впервые столкнулась с проблемой метаморфа, который не может вернуть истинный облик. «Так, Шелли, только без паники!» Не знаю, кого именно пыталась успокоить преподаватель. Она пошла красными пятнами и вытерла пот со лба. Платочек дрожал в ее пухлой ладони. «Так, так, так, М -м, точно! В секретариате хранятся досье на адептов. Я принесу твое, и мы все исправим, обещаю!» Я кивнула и погладила мисси Филию по спине. «Сейчас же сбегаю, ты не переживай, главное!» «Конечно, конечно! Прими пока душ, чтобы смыть последствия метаморфоз, а я все сделаю очень быстро!» У женщины от волнения дрожали руки и губы. «Так жалко бедняжку не передать!» «Да не переживайте вы так! И не стоит торопиться! Отдохните, выпейте ча... э... Э... раки, освежитесь! А уж потом...» Не к спеху, а я и сама потренируюсь. Может, вспомню свой истинный облик. Еле удалось выпроводить настырную преподавательницу. На самом деле мне не терпелось принять душ. После превращения в лягушку тело чесалось и зудело, покрылось странноватой слизью и пахло, прямо скажем, не фиалками. Преподаватель тоже, кстати, метаморф, обернулась огромной птицей и сиганула с балкона вниз. Любопытно, а я тоже так могу. Конечно, полет и страх высоты плохо сочетаются друг с другом, но да ладно, кто из нас не хочет полетать по-настоящему, как птица, парить, пропуская между пальцами, ну пусть будет перьями, теплый воздух, жмурясь от ласковых порывов, обтекающих лицо... Кожа покрылась мурашками, настолько отчетливыми были ощущения, словно я уже летала и не раз.